То же ты воображаешь, что сенатор на это и согласится. Опущай их, не соглашаются. Нам это безразлично. Как безразлично? Прикажет и разъединят вас. Но уж этому не бывать. Где это видано, чтобы мужа с женой без их воли разъединили? Такого и закону нет. Да вы разве женаты? Как же с... Поженившись законным браком? Кто же вас венчал? Известное дело, поп, кому же другому? Какого же прихода? А вот память отшибла. Не помню, сказал с иронией Тимофей. «Полно вздор городить, в какой церкви венчались? Не желаем говорить, да и все тут. Хотите, узнавайте сами делать было с ним нечего. И отпустив его, я приказал агентам проверить во всех церквях брачные записи по метрическим книгам. На что ушло дня три. В конце этого срока заехал ко мне опять сенатор Х, справиться о ходе дела. Я передал ему мой разговор с Тимофеем, и старик, узнав о вновь приобретенном зяте, схватился лишь за голову и упал в кресло. Несколько отдышавшись и обдумав положение, он с грустью сказал: "Ну, раз дело дошло до свадьбы, то тут не поможешь. Одно осталось: пообтесать как-нибудь этого болвана да пристроить куда-нибудь в глухую провинцию на службу. Другого выхода у меня нет". Будьте добры. Забудьте всю эту грустную историю и прекратите производство по этому делу. Между тем, из ревизии церковных книг выяснилось, что Тимофей Цыганов и девица Х такого-то числа были повенчаны настоятелем церкви Литовского тюремного замка отцом Владимиром Воздвиженским. Причем запись эта в книге была вычеркнута, и сбоку на полях имелась приписка отца Владимира. Записано по ошибке. Надо думать, что отец Владимир пронюхал за эти дни о поднятой тревоге и узнав, что повенчанная им девица, дочь сенатора, струсил и вычеркнул запись. Будучи опрошенным, он заявил, что действительно собирался свершить обряд венчания и заранее заготовил запись в книгу. Но ввиду того, что молодые не принесли нужных документов, венчать отказался и запись вычеркнул. Подробные справки, собранные об отце Владимире, оказались ужасающими. Он принадлежал очевидно к тому редкому типу православных пастырей, не верующих ни в бога, ни в чёрта и видящих в своем священстве лишь доходную статью, стремясь извлечь из нее максимальную выгоду, не брезгуя при этом никакими средствами. Вместе с тем, и частная жизнь отца Владимира была порочна. Вечные кутежи, иногда даже оргии, карты и женщины. Вот его обычное время В числе собутыльников его значился и пономар церкви Литовского замка приятель его некий Афонов. Добытые сведения об отце Владимире усилили, конечно, наши подозрения, и дело о нем продолжалось. Запись в метрической книге почерком своим отличалась от приписки на полях сделанный отцом Владимиром. Мы раздобыли прежде всего образец почерка Пономаря Афонова, и авторство его было немедленно установлено. Афонов оказался невероятным трусом, и припугнув его предстоящей тяжелой карой в случае упорства, быстро сознался во всем и рассказал, как было дело. Оказалось, что венчание свершилось совершилось за 3000 рублей. причем невеста предъявила в виде документа всего какую-то визитную карточку с рекомендательной надписью